Пророчество Проверив, прочно ли встал лак на клинке, Олег Средин взялся за шило и, наложив картонный трафарет, процарапал рисунок. Потом от руки добавил витиеватую букву «М» и начертал свой автограф. Перевернул заготовку и повторил манипуляции с другой стороны. Отложив трафарет, тщательно очистил острием шило, Получившийся контур, критически осмотрел свою работу, придвинул ближе к верстаку бутылочку с кислотой и стеклянной лопаткой аккуратно нанес на злобно защипевшую сталь несколько капель. Дождался, пока реакция закончится, перевернул, вытравил рисунок на другой стороне и торопливо бросил клинок в горн, зарыл в угли и включил вентилятор. Квадратный зев быстро раскраснялся, тут и там выросли синие огоньки. Хлопнула дверь, и в кузню вышел парень лет двадцати, тоже плечистый, коротко стриженный, тоже гладко бритый с подпаленными лестницами и бровями. Надет он был не по-рабочему, футболку с эмблемой конноспортивного клуба «Драгун» на груди и чистые светло-голубые джинсы, из-под которых выглядывали белые кроссовки. «Ты еще здесь, Олег?» «Это хорошо. Слыхал? Кузню нашу. Закрывают». «Говорят, не надобно мы больше на автобазе». «Эпоха рессор закончилась. Монтажки и квадраты дешевле в магазине готовые купить, нежели у нас заказывать. Китай наступает». Середин молча кивнул, глядя, как набирает красноту клинок в горне. «Ты чего думаешь делать? В сварной участок пойдешь или уволишься?» Налек снова кивнул. «Так останешься или уйдешь?» — не понял его парень. «У меня тут мыслишка есть, или точнее предложение. Тут в конторе одной садовой художественная ковка, — сказывают, — хорошо идет. В общем, заборы не делают, ворота, решетки оконные на заказ» подставки, столбы и прочую декоративную фигню. Середина опять кивнул, клещами выдернул из горна слабосветящуюся медную пластину, кинул на наковальню, быстрым движением достал клинок, положил сверху и накрыл еще одной медяжкой. Не сварится! — моментально поняв его задумку, выдохнул парень. Середин взял малый молот, и несколько раз согрел получившийся бутерброд. — Ну и дай помогу. Парень заметался по кузне, нашел брезентовые рукавицы, схватил клещи. Олег, взявшись теперь за молот двумя руками, быстро работал, расплющивая медную пластину в тонкую фольгу. — Не сварится! — Переверни, — скомандовал Середин и принялся уверенно плющить фольгу с другой стороны. Доведя ее до толщины волоса, снова приказал «Переверни!» и тяжело дыша пояснил «Лак, термостойкий, весь не выгорел, а калина осталась, к ней не прилипнет. А где флюс был, там встанет. Держи!» Он поменял молот на обычный молоток, снова стал прибивать фольгу к стали. Она, уже изрядно остывшая, поползла, разрываясь и опадая. На галянцево поблескивающем клинке остался впечатанный в сталь золотой рисунок в виде девичьей головы с длинными волосами и личной подписью ведуна под ней. «Переверни!» Парень послужился, завороженно смотря, как его товарищ покрывает. Прочнейшую в альфорамо-марганцевую инструментальную сталь Взящным желто-красным рисунком. Сбив лишнюю медь, кузнец отступил, Бросил на клинок критический взгляд, Кивнул, отложил молоток, Отобрал у напарника клещи И снова перебросил свое изделие в горн. — Не вытечет, — поинтересовался парень. «До красного цвета должна держаться, а потом я в масло перекину для равномерной закалки», — ответил Олег. «Потом чуток отпущу, чтобы внутрь ушла, шла, еще раз проколю, но уже цвета побежалости». «Не боишься, что заметят, как ты хозяйский горн для своих клинков используешь?» Парень снял рукавицы, бросил на верстак. Встретил удивленный взгляд товарищ и спохватился. — И то верно. Чего бояться, если все равно увольняют? Олег снова молча кивнул. повершил угли, включил поддув. Пока клинок грелся, приготовил ванночку. Дождавшись нужного цвета, ухватил будущий меч за хвостовик, перебросил в масло и держал, пока не стихло шипение. Снова вернул в горн, выждал еще немного, Опять опустил в ванночку, достал, перекинул на наковальню И слегка простучал холодным. Потом ушел в угол к наждаку, Поменял точильный круг на полировочный, включил, Стал доводить свое изделие до зеркального состояния. — Пленку защитную сотрешь, — предупредил парень. Я его еще через гальваническую ванну пропущу, пояснил Середин. Посеребрю слегка, внешне заметно не будет, а от ржавчины защитит. Как ты свои мечи любишь? А разве можно их не любить? Олег оторвался от круга и протянул почти законченный калинок товарищу. Тот аккуратно принял меч в руки. Провел пальцем по стальному зеркалу, глядя в которое можно было бриться. Коснулся, таинственно улыбающейся менять покачал головой. — Да, умея ковать такие игрушки, крутить петли для дворовых ворот ты, конечно, не захочешь. Парень вздохнул, возвращая меч. — Но ты все-таки подумай, платить обещают неплохо. Горн, уголь и наковальня гарантируется. Если захочешь, клинки свои и там делать сможешь. Может быть, наоборот, фирме еще и понравится. Будешь ковать сколько захочешь». «Настоящий меч получается только тогда, когда в него вкладываешь душу», — сказал Середин. «На вкладывать душу в конвейер не способен никто». Вот решетки, да, другое дело. Это ремесло можно клепать в любом настроении. Я подумаю. Отлично, договорились, обрадовался парень. Завтра увидимся. Ну, я побежал. Жена заждалась, наверное. До завтра, уже в который раз кивнул Олег, и снова повернулся к шлифовальному кругу. На доводку клинка... У него ушло еще два часа, и к клубу на Первомайской улице он приехал только поздно вечером, застав ворона на скамейке у дверей. Тот сидел, поджав ноги и изучая что-то интересное, явно подобранное с земли. Старый колдун, который и без того не мог похвастаться ни ростом, ни телосложением, в таком виде да нельзя напоминал крупную птицу. Примостившуюся у входа в старое кирпичное здание. Длинные черные волосы, распущенные по плечам и спине, придавали ему еще больше сходства со старым мудрым вороном. — Привет, чада, поздоровался с учеником колдун, не поднимая головы. — Что ты сегодня припозднился? На тренировку не успел. Спарринги теперь менять из-за тебя не стану. — Добрый вечер, Ливан Ратмирович, — кивнул Середин. Прости, учитель, не успел. Старый коленок отдал по случаю. Новые же доделать сегодня получается. — Вот как! — заинтересованно поднял голову мудрый птиц и небрежно бросил свою находку в карман. — Че ты... Вдруг решил с мечом любимым расстаться. Рукоятку поменять захотел. Вот и подумалось, зачем старую ломать? Отдам целиком. Да откую клинок лучше прежнего, пусть в новой рукояти и новый лезвие сидит. Майли, хитро прищурившись, склонил на бок голову ворон. Так просто я отдал. Чисто за ради рукояти. Ну, вздохнул Олег. В общем, мне палеонтолог один кости единорога отдал. На ней у азо ваш три скелета выкопали. Сейчас из них для музея один целый собирают. Два рога ломанных оказались, им ни к чему. А для наших дел вполне подходит. Я крестиком проверил, греется. Покажи. я его уже немного подрезал. Повинился Середин, скидывая с плеча сумку.